Глава 16 Император перехватил мою руку, отправлявшую в чемодан вещь за вещью, и попросил. «Альконта, я прошу вас, давайте присядем и обсудим ситуацию». Выразительно взглянув на захват моей руки и ждавшись, пока он уберет свою граблю, я сухо отрезала. «Спасибо, что перестали мне тыкать, но я не вижу смысла дольше здесь оставаться». «Вообще, мне нужно было развернуть делегацию сразу после того разговора в шатре, когда вы объявили, что будете отбирать девушек, пригодных в невесты, как выбирают шлюх на панели». Мои слова били собеседника ниже пояса. Я это ясно наблюдала по его изменившейся моське. Ред запустил в шевелюру обе руки, умудрившись взлохматить ее еще больше и, наконец-то, высказал первое, заинтересовавшее меня сегодня предложение». А если я заменю отборочные испытания, мероприятиями, помогающими лучше подобрать себе пару по душе и вашим землянкам, и моим делорийцам? Порадовавшись тому, что он движется в верном направлении, я застыла с очередной шмоткой в руке, давая понять, что внимательно его слушаю. Император сорвался с места и принялся метаться из одного угла в другой, на ходу признаваясь. «Простите меня, я вел себя как влюбленный идиот». Тогда, при нашем первом разговоре, вы не приняли мое ухаживание и даже не просто не ответили взаимностью, а еще и так, как будто лимон откусили. Я ведь ни одной девушки не заправлял прядь волос за ухо, а вам вдруг очень захотелось. Это был порыв, и то, что он не нашел отклика, шокировало меня. И именно поэтому я выплеснул свое раздражение, предложив такие условия, каких предлагать не имел права. Видя, что я порываюсь ему ответить, Ред вытянул в мою сторону ладонь в предупреждающем жесте. Мне очень тяжело признавать свои промахи, и я прошу вас дать мне договорить до конца. Мы здесь, на Делории, медленно, но неотвратимо вымираем. И причиной тому не катастрофы и несчастья, а наши собственные традиции, поменять которые я бы и рад. Но я не знаю, как. Девушки с земли необходимы нам так же, как в воздухе вода для жизни, поэтому я готов пойти на значительные уступки, лишь бы вы остались. Все, теперь я готов выслушать твой приговор. Он замолчал. а я, потрясённая услышанным, выронила что-то на пол. Не успела моя вещь коснуться паркета, как была поймана и протянута мне обратно. Передавая её, делорец задержал мою руку чуть дольше, чем это было необходимо, пустив искру вновь разгорающегося между нами пожара чувственности. Да чтоб его! Как же сложно выстоять перед обаянием самого красивого мужика, какого я только встречала. Сделав животом пару вдохов и выдохов, Я начала с трудом, но соображать. В принципе, против подбора пары у меня возражений нет. Есть только несколько принципиальных моментов. Во-первых, все, как вы выразились, мероприятия мы будем разрабатывать вместе. Во-вторых, между ними нужны промежутки отдыха, о чем я буду сообщать отдельно. Завтра, например, точно рано проводить следующий раунд, поскольку я еще не успела обсудить с девочками все, что навалилось за время нашего пребывания здесь. В-третьих, мне необходимо узнать подробно о заморочках, о, извините, я хотела сказать, традициях деларийцев. Я согласен, буду рад сам все рассказать, чтобы иметь возможность чаще вас видеть. Перебил меня приободрившийся император. В-четвертых, то, что Милора не прошла испытание углями, теперь ничего не значит. Она и дальше участвует наравне со всеми. Получив утвердительный кивок, и на эту просьбу я перешла к тому, что касалось лично меня. Мне и всем остальным девушкам с земли необходима защита от магического воздействия. Кто посмел магичить на вас?» Так искренне возмутился Ред, что я вынуждена была признаться себе, что распустила слюни исключительно по собственной дурости и слабости красивому мужскому телу. «Тальними Ди Амбатек, глава службы безопасности», пожаловалась я. Брови мужчины недоуменно взлетели вверх, а челюсть напротив резко уронилась вниз. Совладав с собой и подобрав разъехавшиеся части лица, он сложил руки лодочкой, и из них что-то засветилось. «Вот, возьми это кольцо, оно защитит тебя от любой магии», — обрадовал подарком мужчина, и я, недолго думая, надела его на безымянный палец, чтобы через секунду осознать, что именно я делаю, и испуганно предупредить. Если это обручальное кольцо, то свою причастность к твоим невестам я буду отрицать. Император попытался притянуть меня к себе, чтобы в очередной раз попробовать соблазнить, но я жестко оттолкнула его и четко пояснила свою позицию. Ред парабьягалек мил, Держите свои конечности при себе, иначе рискуете больше меня здесь не увидеть. Тяжело вздохнув, мужчина смирился на время и пригласил меня присесть и выслушать. Мы разместились на разных креслах на расстоянии, позволяющем мне спокойно сосредоточиться на сути того, что он мне сообщал. Из его рассказа я узнала, что когда пара деларийцев решает пожениться, то такой период, как подготовка к этому торжественному событию, здесь отсутствует. У них нет понятия жених и невеста, потому что те, кто заявил о своей готовности, сразу же, буквально в ту же минуту, переносятся с помощью магии в центральный храм где скрепляют согласие в местной сокровенной реликвии, большой императорской книге и все. Дальше их жизнь кардинально меняется. В большинстве случаев девушка отвечает отказом, и с этого момента мужчина обязан оставить ее в покое. До того, как будет сделано предложение о замужестве, девушки не могут совсем оградить себя от контактов даже с тем, кто им не очень нравится. Поэтому хитрые деларейки, чтобы избавиться от надоедливого ухажера, подают надежду и сами подталкивают к тому, чтобы их позвали замуж. Что происходит дальше, понятно. Если мужчина ловится на эту удочку, то лишается всякой надежды на продолжение общения. Все это заставило местных холостяков стать очень осторожными, а многие вообще махнули на создание семьи рукой и увлеклись бизнесом или государственными делами. Браки очень редкое явление, и поэтому каждый из них становится поводом для грандиозного праздника. Слушая рассказ, я про себя удивлялась. Ситуация с взаимоотношением полов на этой планете оказалась настолько запутанной и гиблой, что император сейчас даже не пытался этого скрыть. Вот только интересно, надолго его хватит, и не вернется ли в следующую нашу встречу все опять к тому, что он будет бить себя пяткой в грудь, доказывая, что они тут супер-пупер, замечательно живут безо всяких там инопланетных женщин. Что-то мне подсказывало, что особенно рассчитывать на постоянство настроения этого красавчика не стоит. Рэд, я хочу отправить девушек погулять по окрестностям. Куда бы ты рекомендовал сходить в первую очередь? – задала я насущный вопрос. Император с готовностью поделился информацией о местных достопримечательностях, Но совсем скоро закончил с объяснениями, печально взглянув на часы и стал прощаться. «Мне, к сожалению, нужно уходить, но я пришлю к тебе за ракею. Она негласный лидер среди незамужних делариек. Уверен, что вам будет проще именно с ней, а не с мужчиной, решать вопросы по организации ваших там женских штук и прогулок по делорию. Интересно будет с ней познакомиться, да и с другими тоже», задумчиво произнесла я, машинально трогая камешек на колечке. «Какой красивый камень! Похож на бриллиант, но только желтый. Он дорогой?» Поинтересовалась я, готовясь вернуть украшение, если ответ будет положительным. «Нет, вовсе нет. Это камень местного происхождения, поэтому считай, что носишь обыкновенную бижутерию, ничего не стоящую мелочь». Подозрительно взглянув на собеседника, решила спросить про его свойства, потому что у меня возникли сомнения его действенности. «А он вообще работает?» Рэд ничего не ответил, просто молча поднялся и распахнул зеркальную дверцу шкафа так, что я увидела себя в отражении. На меня смотрела обычная я. Понадобилось несколько секунд, чтобы оценить свой любимый морковный цвет волос и понять, что краски на них больше нет. — Спасибо! — только и успела пропеть на прощание удаляющемуся к двери императору. — Не за что! — весело подмигнул мне этот невозможный красавец, — и умчался вдаль, запрыгнув на местную помесь лошади с единорогом. Оставшись одна, я принялась строчить девочкам общее сообщение, чтобы они написали мне срочно о том, не вышли ли они еще замуж. Ответом мне стали смайлики, крутящие пальцем у виска, и ответы, чтобы я не волновалась, на свадьбу меня пригласить не забудут. Поняв, что в переписке я толком ничего объяснить не смогу, объявила общий сбор через час, как обычно у меня в гостиной.